Настасьинский переулок Между Тверской улицей и Малой Дмитровкой Назван, как считается, по имени княгини Волконской Он также назывался Медвежьим В XVI веке на месте этого, а также диктярного и Воротниковского переулков Находилась слобода воротников, сторожей при городских воротах Застройка здесь, как и в других переулках земляного города, долго оставалась деревянной, и на рубеже 19 20 веков была полностью вытеснена доходными домами и зданиями различных учреждений. Дом номер три, Судная казна, был построен в 1913-1916 годах. Архитектор Покровский, Нилус. Дом номер пять, с театром имени комиссаржевской в 1883-1891 годах.